сидеть при генеральном секретаре дело для молодого майора неслыханное он сделал все, о чем его просили, примастился на краешке указанного генсеком кресла, спину напряжению, колени сдвинул вы не догадываетесь, почему я послал за вами нет, товарищ генеральный секретарь я тоже так думаю Дол необходимо, чтобы об этом не знал никто. Сейчас я вам все объясню. Необходимо выполнить одно задание. Его успех имеет для СССР и победа всемирной революции значение поистине неоценимы. Удавшись, оно принесет нашей родине огромную пользу, а последствия провала будут катастрофическими. И для выполнения этого задания я выбрал вас. Валерий Алексеевич. У Петровского закружилась голова. Страх попасть в опалу и очутиться у черта на рогах сменился почти непреодолимым ликованием. С тех пор, как ему, подающему надежды студенту МГУ, предложили сменить будущую карьеру в МИД на работу в Первом главном управлении КГБ, с тех пор, как он пробился в элитное подразделение нелегалов, он бредил важным заданием ни в самых сокровенных мечтах не мог представить ничего подобного происходившему. Он позволил себе взглянуть старику прямо в глаза и сказал: "Спасибо за доверие, товарищ генеральный секретарь. С подробностями операции вас познакомят другие", продолжил тот. "Времени мало, но всем необходимым навыкам вы уже обучены". Я пригласил вас для беседы лишь по одной причине. Нужно втолковать вам одну мысль, и я решил сделать это сам. Если операция пройдет успешно, в чем я не сомневаюсь, вас будут ждать такие почести и возможности продвижения по службе, о которых вы сейчас и мечтать не смеете. Я сам об этом позабочусь, но если дело провалится, Если вас выследит полиция или спецслужбы той страны, куда мы вас посылаем, вам без колебаний придется принять меры к тому, чтобы вас не взяли живым. Вы понимаете меня, Валерий Алексеевич? Да, товарищ генеральный секретарь. Если вас допросят с пристрастием и сломят. Да, да, такое в наши дни возможно. Против наркотиков не устоит человек даже с железной волей. Если с вами устроят международную пресс-конференцию, все это кошмар, и само по себе, так помните, ущерб, который такое зрелище нанесет советскому народу, невозможно будет не только свести на нет, но даже оценить. Петровский глубоко вздохнул и ответил: "Я не подведу" а если случится провал живым меня не захватит генеральный секретарь нажал кнопку под столешницей распахнулась дверь на пороге появился майор Павлов тогда идите молодой человек произнес советский руководитель «О сути задания вам расскажет человек которого вы, возможно, уже видели а потом вас проведут на интенсивный инструктаж мы больше не встретимся до вашего возвращения. Когда дверь за двумя майорами КГБ закрылась, генеральный секретарь перевел взгляд на пылающие в камине дрова, подумал: "Какая жалость! Такой славный молодой человек". Когда Петровский шел за майором Павловым по двум длинным коридорам в гостевое крыло, Его грудь распирала от гордости и радостных предчувствий. На Валерий Алексеевич Петровский был русским солдатом и патриотом до мозга костей. Имея немалое познание в истории своей родины, он помнил фразу: "умереть за Бога, царя и Отечества». В Бога он не верил, но благословил его сам царь. И теперь шагая по коридору дачи Вусова, он дал себе слово покончить с собой, если дело потребует. Майор Павлов остановился у двери, постучал и распахнул ее. Отступил, давай дорогу Петровскому, потом закрыл за ним дверь и ушел. Из-за стола, заваленного бумагами и картами,